Глава двадцать пятая. Пока спускаемся в бункер, внутри такое чувство возникает. Не могу определить словами. Мне вроде бы и страшно, и вместе с тем волнительно. Я в таких местах ни разу не была. Я никогда прежде даже не видела бункер. Поэтому, когда оказываемся на нулевом этаже перед металлической дверью, которая ведёт ещё ниже, хватаясь за руку Артёма, Он единственный, кто оказался рядом, так что вовсе не удивительно, что я ищу в нем поддержку. Это получается непроизвольное. Ну что, пошли? Артёму, судя по улыбке на лице, весело. Он без страха открывает двери и кивает вниз. Там стоит двери открыты, сожигается свет. Кто первый? Ну точно, Гадаев веселиться, пока я тут готова умереть от страха. Иди ты. Нахожу в себе силы ответить. Артём спускается первым, я следом. Мы оказываемся в небольшом помещении размером примерно три на три метра. Здесь расположено шесть кроватей, два письменных стола, стулья, а ещё есть дверь в другую комнату, которую Артём открывает, пока я осматриваюсь. Продукты, говорит с улыбкой. Может тут поужинаем? Нет уж. Предпочитая ужинать без страха перед концом света и клаустрофобией. Здесь, хоть и довольно просторное, есть мебель, мрачновато, слишком тихо и безжизненно. Пока рассматриваем припасы и туалетную комнату, создается ощущение, что мы последние люди на земле. Не самое приятное чувство. Поэтому спешу наверх и как только мы оказываемся в гостиной, выдыхаю. Бункер мы проверили, теперь можно и поужинать. При свете можно даже порнографический фильм включить. После посещения подвала, где мы сможем укрыться в случае еще не случившейся катастрофы, я согласна смотреть что угодно, лишь бы не сидеть в тишине. Садись, буду тебя кормить. Агада его хоть бы хны, он бодр и весел. Артём накрывает на стол и садится напротив. На него кажется посещение бункера вообще никак не повлияло. Пока я сижу и разглядываю блюдо, которое он поставил передо мной, босс энергично режет стык, накалывает на вилку мясо и отправляет его в рот. Я вдохновляюсь тем, как он ест, беру в руки приборы и тут гаснет свет. Совершенно неожиданно. Я даже думаю, что это я что-то сделала не так. Не зря расставляли свечи. Говорит Артем и поднимается, зажигая на телефоне фонарик. Пока он одну за другой зажигает свечи, я тихо радуюсь, что Гадаев снял этот дом на двоих, а не взял отдельные номера. Окажись я сейчас одна, даже в отеле с другими постояльцами, не уверена, что была бы в порядке и смогла бы пережить бурю без паники. Скорее всего было бы наоборот: я бы ходила из стороны в сторону по всей комнате, заламывала руки, нервничала, не зная, куда себя деть. Артём меня хоть и бесит, но успокаивает. Неплохо получилось, поэтому говорю с благодарностью. Из-за зажжённых свечей атмосфера в комнате становится теплее, у меня даже расслабиться и улыбнуться получается. Тебе правда так страшно? – спрашивает Артём. Не люблю горы, признаюсь ему. Когда-то давно мы ездили с родителями, даже пытались кататься на лыжах. Но я тогда вывихнула лодыжку и с тех пор не взлюбила такой отдых. «И мы ездили», — говорит Гадаев. Но у меня всё было веселее. Я почти сразу научился кататься и до сих пор обожаю моральное опустошение, которое появляется после езды на лыжах. И уединение в горах особенное. Мы часто снимали большие коттеджи. По утрам здесь невероятно тихо. «Я до сих пор не могу забыть тот лыжный костюм, что на меня надели», — говорю обиженно. Он был на несколько размеров больше, широкий, тяжелый. Я ничего из-за него не видела, а меня еще заставляли скатываться. Ничего не вышло. Артём смеется, а мне не до смеха. Как вспоминаю то время, до сих пор мурашки по всему телу. Мне тогда было лет десять, я впервые с родителями поехала. До этого они бывали сами, и все время рассказывали мне, как это весело. Тебе просто не повезло. Нужно было ехать с нами. Мы всегда готовились заранее и костюмы брали свои. Ты часто приезжаешь сюда? С недавних пор на это не остается времени. А раньше приезжал по три раза за сезон. Сейчас такое себе могут позволить только мои родители. Я работаю на Гадаева больше года. Мы столько всего делаем, не пересчитать на пальцах. Когда он называл, мы часто буквально ночуем на работе с другими юристами компании. Работаем, не покладая рук. Но только сейчас я думаю о том, как Артёму трудно. Компанией он руководит уже три года, а до этого, помню, отлично прожигал отцовские деньги. После такого, наверное, нелегко строить жизнь по-новому и включаться в работу. Как-то так вышло, что до сегодняшнего дня мы с Гадаевым разговаривали исключительно по рабочим моментам. Когда были детьми, конечно, многое друг о друге знали, а сейчас словно отдалились. От этих мыслей становится почему-то грустно. Между нами хоть и не было взаимной симпатии, мы постоянно грызлись, как кошка с собакой, но знали об увлечениях, мечтах и стремлениях друг друга. Сейчас гадая в словно непрочитанная книга. Первая часть закончилась и началась вторая. Безумно хочется ее открыть, но почему-то страшно. О чем ты думаешь? – спрашивает, замечая мое состояние. о том, как мало мы разговаривали в последнее время. Это все потому, что есть более интересные занятия. Он, как и всегда, все опошляет и напоминает, почему, собственно, мы не разговаривали. Разве с ним возможно нормально говорить? Кстати, вот. Артём протягивает мне свой телефон. Здесь контракт. Я его немного подкорректировал. Решил, что тебя, возможно, не устраивает сумма. Я дописал там новую цифру. Ну вот же. Вот причина того, почему мы не общались. Разве с этим гадом можно говорить? Да он даже такой хороший момент опошляет и лезет со своим контрактом. Хотя я говорила, что ничего подписывать не буду. Становиться его постельной игрушкой за дорого не входит в мои планы.